Глава 29 Через минуту сомнений уже не было. Нанодроиды полностью скопировали ассасина. Отличался только цвет брони и ее структура. Я в основном был темно серым с глубоким, я бы даже сказал, благородным стальным оттенком. А эта копия казалась какой-то бледной. И за счет склейки из множества мелких гадов напоминала мелкую рыбью чешую. Бротаться со своим близнецом я не собирался, и тут же выстрелил из крафт компакта. Практически в тот момент, когда последние части сомкнулись на сформированном гребне. Поля влетела в визор и проделала даже большую дуру, чем обычно. Раздался скрежет, в голове поддельного ассасина все заискрилось, а из затылка брызгами вылетели нанодроиды с таким эффектом, будто дроиду вышибло мозги. К сожалению, мозги недалеко улетели и даже пол не закапали. Еще в полете они развернулись и, как намагниченные, притянулись обратно к дроиду, набились в дырявый затылок и моментально затянули пробоину. Я сделал еще несколько выстрелов — голова, грудь, живот, колени, ступни. И пока подделка стягивалась обратно, рванул по касательной, размахивая мечом. Несколько раз полоснул. Рука, нога и финальным аккордом — шея. Половина дроида развалилась чуть ли не слоями. На пол грохнулась голова и прокатилась около метра. Вместе с головой рухнули и остатки тела. на дроида рассыпались, превратившись в светящуюся кучку. Я только моргнуть успел, а куча уже опять начала формироваться в дроида. «Хрень какая-то!» «Я тебе не знаю, чего я ждал?» что отрубленная рука, подтягиваясь на пальцах, поползет в сторону остального тела. Я снова выстрелил, стараясь держать дистанцию, и снова попал, аккурат, по центру визора, составленного сейчас из мордочек нанодроидов. Звук изменился, никакого треска, лишь глухой удар, словно обычная пуля, попала в стальной щит. Визор остался целым, будто часть нанодроидов просто попятилась и, выплюнув пойманную пулю на землю, возвращается в строй. Дроид-близнец лишь головой повертел, разминая шею. А следом его правую руку окутало свечение. И прежде чем скайкрафтовые микробы приняли какую-то новую форму, промелькнуло несколько голограмм, словно дроид выбирал, какой из навыков применить. Замигал мой крафт-компакт, который сменила проекция меча. Еще дважды все мигнуло, и броня на руке близнеца пришла в движение. Нано-дроиды, собираясь от плеча, потекли вперед. Достигли пальцев и пустились дальше, постепенно выращивая лезвие. Я в очередной раз вмешался, подскочил и взмахнул клинком, целясь монстру-дроиду в предплечье. Попал, и снова осталась лишнеглубокая борозда вместо отсеченной конечности. «Оно слишком быстро учится». — предупредила Искорка. — Не выдавай все свои козыри сразу. Ответить я не успел. Пришлось уворачиваться от броска дроида. В его руке уже был клинок, и рывок с выпадом у него получились точь-в-точь -точь такие, как у меня. Я отступил, парируя удар, и оказался за спиной близнеца. Нападать пока не стал, лишь изучал. Пропечатывал в памяти движения, ищая и запоминая возможные слабые места. Но пока их не было пока вообще непонятно, как оно работает. Дроид, пролетев мимо меня, не стал разворачиваться. Он просто пересобрался задом наперед. Заблестели ручейки из нанодроидов, и близнец, словно пластилиновый, вылепил обновленную боевую стойку. Покосился на меня и прыгнул, повторив маневр в точности, как до этого. Я не рискнул пока применять новые навыки. Хотелось, аж руки чесались, активировать иглу. Но гораздо больше не хотелось получить потом в ухо ее же репликой. Вместо этого я продолжал бить его мечом, проникающий в шею, и добавил с ноги под колено. Острие вышло где-то спереди, над небольшим бугорком, напоминающим человеческую гортань. Нога дроида подломилась, и он присел на одно колено. Дроид попытался соскочить, дернувшись в сторону, но я удержал клинок. Вздернул близнеца и перерубил шею а шлем взял и рассыпался на сотни мелких запчастей, не грохнулся на землю, не прилетел на скрытых магнитах обратно, не вскарабкался по телу на сотни мелких лапок. Нет, он просто осыпался серебряными брызгами, и то, что долетело до пола, спокойно втянулось в ноги дроида, а голова заново выросла из шеи. Фу, капец! В одном месте убыло, в другом прибыло!» фыркнул я, отступая. «Хорошо, хоть ты не Гидра, ты все равно делаешь его сильнее», — проскрипела Искорка. «И что мне его, вообще не бить?» «Сомнительно», — ответила Искорка. «Попробуй задавить его массой, бей тем, что он не сможет скопировать. Это всего лишь нанодроиды, у них нет искусственного интеллекта, они только по алгоритмам работают». «Нет у них мозга или есть, вопрос сомнительный». Дроид-близнец, уже давно отрастивший себе новую голову, застыл и больше не пытался атаковать. Видимо, новый алгоритм включился, Ждет, изучает. Как его вообще бить-то, если каждый удар идет ему на пользу? «Ладно, пробуем комбо, давим массой и количеством. Если он не Гидра, то я-то вполне». Я активировал двойников, рассредоточив их вокруг дроида. Практически в коробочку взяли, окружив с четырех сторон. Ответной реакции — ноль. Он только покосился на правую иллюзию, явно оценивая ее близость к панели с символами. Я подождал пару минут, просто перемещаясь вместе с двойниками вокруг дроида. Активировал меч, в руке близнеца появилась его реплика. Я взмахнул несколько раз, довольно коряво и специально совсем неправильно. Так, чтобы в реальной стычке и при небольшой внешней корректировке он скорее себя порезал. С радостью отметил идеальное исполнение неидеальных приемов и снова сместился. Перебрал в голове подходящие навыки, послал двойникам алгоритм действий и атаковал. На рывке оказался перед дроидом и поочередно активировал пояс Ориона, энергетический удар и иглу. И все это полетело в наномутанта. Тут же сорвались иллюзии с единственной целью — растащить все то, что отвалится. Прогремел первый взрыв в пирамидке. Близнеца качнула, а на его плече вспыхнуло белое пламя, словно ему туда фальш воткнули. Еще и зашипело все. Одновременно раздались три взрыва, уже по ногам. Дроида подбросила и тут же накрыла энергетическим ударом. Куда делись еще четыре пирамидки, я так и не понял. Растворились где-то, захваченные нанодроидами. Близнец так и не встал, поплыл, размазываясь по полу. Над его телом в воздух поднялось восемь небольших сгустков, закруживших на манер пояса Ориона. Три штуки бросились на иллюзии, а остальные пять, под панический писк искорки, что я научил врага плохому, навелись на меня. Первую я принял на щит, вторую и третью сбил иглой. Два резких взмаха и нанодроидов рассыпались. Может, мне показалось, но намагнитились обратно уже не все. Часть осыпалась на пол в виде черной стружки. И дальше я уже не разглядел. Отбивал остальные реплики пирамидок. Отбил грудью и лопаткой. И только эта синхронность удержала меня на ногах, не дав мне ни опрокинуться на спину, ни согнуться пополам. В кресле вообще какая-то хрень произошла. У меня перед глазами все детство промелькнуло с отчетливым стоп-кадром, как мне ставят горчичники. Или это был перцовый пластырь? Похрен! У меня этот перец из глаз брызнул, а горчица вышла с кровавым потом. Я рывком отскочил в сторону, уворачиваясь от новой порции пирамидок, и, петляя как заяц, побежал дальше, пытаясь понять, что стало с моими двойниками. Получил еще один горчичник в плечо, стесавший мне кусок брони. Я сам же себя запек, на ходу активировав огнемет. Так себе решение, конечно, но если он сможет это повторить, то можно и потерпеть неприятное ощущение в синхронизации. Важнее был результат. Те жучки, что прилипли к Ориджу, через одного превратились в пепел. Близнец, похоже, ушел на перезарядку. Снова стоял, не двигаясь, возле ямы с символами, а к нему с разных сторон текли тоненькие ручейки от реплик пояса Ориона. Я даже отдышаться смог, заодно проверив иллюзии. Да я уже вернулись в закрома системы, а третий, весь какой-то порванный, скакал за ручейком нанодроидов и пытался клинком отковырять хоть кусочек. И вроде даже делал это с переменным успехом. Нанодроиды по одному более уязвимы проснулась искорка, комментируя ход моих мыслей. «Как у вас говорят, разделяй и властвуй, только не обучай». «Отличный план, а ты успела посчитать, сколько их всего здесь?» «Думаю, что не больше пятидесяти тысяч», — ответил дрон. «А свободно оперировать он может только двумя, это если судить по длине клинка и количеству одновременно запущенных снарядов». «А сколько мы уже победили?» «Около трех сотен». Искнула искорка и вывела на экран проекцию близнеца с подсвеченной областью над виском. По проекции было не очень понятно, что хочет показать мне искорка. Пришлось подбираться ближе и для разведки, и для новой атаки. Оказалось, что триста — это очень даже приличный результат. На шлеме близнеца отсутствовала небольшая часть брони. «Лучше бы ты, конечно, на пирамидках сэкономил». Но нет, я не только научил его плохому. Ему это еще и понравилось, и он это еще и улучшил, сука! В воздух между нами взлетела сразу целая россыпь из шестнадцати штук. По парочке держались с флангов, а остальные планировали градом обрушиться сверху. Как я все это пережил, не знаю. Не факт, что смог бы повторить». Комплексы из силового щита, шаровой молнии и пляски с бубном, Бррр, то есть с иглой. И потом я сразу же перешел в атаку, размазывая утекающие ручейки энергетическими ударами и прожигая их из огнемета. Близнецу это не понравилось, и он, вспомнив первые уроки, рванул на меня с активированным клинком. Я бы сказал, не клинком, а рапирой. Да и ноги у него как-то тоньше стали. Сшиблись. Близнец защищал своих нанодроидов, а я торопился хоть кого-то вырубить до их воссоединения. Обменялись звонкими ударами клинков. Руку жгло, хотя после горчичников это казалось даже забавным. Резкие хлесткие удары напоминали попытки проверить, горячий или чайник. Я подвел близнеца к повтору той самой неправильной комбинации, и когда его рапира пролетела совсем не там, куда ей было нужно, провел серию скользящих ударов. Максимально показательный, стараясь вырвать из спайки отдельных нанодроидов. И тут же пытался их спалить из огнемета. Близнец худнул еще немного и отогнал меня только своей попыткой создать реплику иглы. И снова ученик превзошел своего учителя. Нанодроиды каким-то образом сложились в микс из пирамидок и игл. Сразу восемь штук веером проступили из плеч дроида поднялись сантиметров на пятнадцать в воздух, развернулись на меня и выстроились в очередь, чтобы меня прострочить. На короткой дистанции они блокировали мои удары и теснили меня подальше от дроида. «Хрен там плавал!» Я жахнул сразу два пауэрбанка и скайкрафтовый ремкомплект добавил до кучи. Уворачиваясь от уколов, усилил натиск. Подключились откатившиеся двойники, забрав на себя часть игл. Я швырнул навстречу свою, продолжая то отскакивать, то уворачиваться. И давил сам, чередуя навыки и тем самым сбивая алгоритмы близнеца-повторюшки. Игла прошила истончившуюся броню дроида насквозь, вернулась и зависла напротив колена. Он готов был ее уже отбить, но игла растаяла, сменившись на крафт-компакт в моей руке. Несколько выстрелов в упор, смена на клинок и подсекающий удар по ноге. Резкий ответ рапиры, чуть не отсекший мне гребень. И встречный обмен пирамидки на сгусток нанодроидов. Бой выматывал, и все никак не завершался. Близнец уже прихрамывал на исхудавшую ногу, но все еще прекрасно держал баланс между атаками и повышенной прочностью брони. Но если ремкомплектов хватит, то шансы на победу есть. Я видел алгоритмы, как измотать, расчленить и прикончить. Но дроид сумел меня удивить. Такому я его точно не обучал. От очередного пропущенного удара он рассыпался, но вместо того, чтобы собраться, нанодроиды всей толпой бросились на меня. Неожиданность в купе с молниеносной скоростью дали свои плоды, и по моим ногам, царапая меня через синхронизацию, стала карабкаться целая прорва мелких гадов. Из вида пропали ботинки, потом колени. Вся эта масса бурлила и шелестела, накатываясь волнами и пытаясь продраться сквозь силовой кокон, покрывающий мою броню. Ноги потяжелели. Я попытался отступить, но каждый шаг давался с таким трудом, будто кто-то привязал бочонки с бетоном. Я опустил волну энергетического удара, расколол плиты, но смел лишь верхний слой нанодроидов. О, так синчики пошли. Каким-то странным тоном донеслось от искорки. Такие мы еще не пробовали. Я отмахнулся, запуская повторный энергетический удар, а потом облил струе из огнемета тех, кто отвалился. Чтобы повторно не заползали. Система выдавала сообщения, не переставая, то сигнализируя о полученном уроне, то фиксируя и распознавая мельтешащие по мне цели. Несколько штук как-то больно резво проскочили по броне на грудь, а оттуда прыгнули прямо на визор. И попали ко мне на экран в увеличенном виде. Угловатые мордахи, микромодули и чуть ли даже не нанопроводка с энергетическими батареями. Испытав что-то среднее между радостью от озарения, что может сработать, и разочарованием, что не попробовал этого раньше, я долбанул навыками Варлока. Практически не целясь, стараясь захватить за раз как можно больше объектов, начал выжигать им модули. Крутанул первую волну и щелчком отбросил букашку с визора с удовлетворением отметил, что подобных ей подвисших прямо в воздухе и теперь медленно оседающих на пол довольно много. Порадовался, что за уничтоженных нанодроидов наконец-то стал получать ощутимый опыт. Пусть не за каждого, а, видимо, на вес, но развернуться-то можно будет, ох, как не слабо. Только прежде чем развернуться, нужно встать. Критическая масса нанодроидов забралась мне на грудь и плечи и банально завалила массой, уронив на пол Я в ответ. Шарашал и шарашел, пачками выжигая модули микроспотов Поздравляем! Уровень развития повышен. Поздравляем! Уровень развития повышен. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень 105. Вы можете улучшить существующие навыки или открыть новые. Чем, а точнее, как все в итоге закончилось, я узнал только из зачета искорки. Когда меня уже повалили и скреблись лапками по визору, дрон по-тихому свалил из гребня и видел концовку драки сверху. Даже не драка, а какая-то куча мала в виде гудящего холмика, покрытого нанодроидами. Периодически сквозь плотную массу проскакивали энергетические всполохи, от которых часть блестящих скайкрафтовых жучков чернела и переставала трепыхаться. Я ускорил запись, наблюдая, как чернота пятнами покрывает холмик, пока он весь не превращается в одну сплошную спекшуюся и обугленную кучку, из которой потом, словно из могилы, пробивая корку, появляется рука Ориджа. Скрюченные пальцы, облезлая покоцанная броня. Потом выскальзывает вторая рука, и вместе они разгребают кучу. Следом показывается крапчатый, будто песком натертый визор. А дальше я уже сам все помнил. Приход от трех новых уровней. От жгучей регенерации зачесалось все тело. И логи системы с аналитикой, что проскочили мы на тоненького, и только благодаря прокаченной броне и расширенным батареям. Иначе просто не хватило бы энергии на такое количество использованных навыков. — Как думаешь, а зомби-нанодроидов из них можно сделать? — спросил я у искорки, поднимаясь с пола. «Из сожженных уже точно нет», — ответил дрон. «Но несколько штук сбежали, и я даже засекла куда. Но рекомендую сейчас заняться пластиной и вскрыть замок. Мелочь ты уже либо не догонишь, либо они сами с подмогой вернутся. И хотелось бы к этому моменту вынести все отсюда».